Глава пятнадцатая, в которой магическая академия встречает новых учащихся. Мы шли по дороге от ворот к главному учебному корпусу академии, в котором проводились вступительные экзамены и старались не слишком озираться, чтобы не выглядеть деревенскими дурачками. Идти быстро мешали сумки, которые мы с трудом волочили за собой. Они, хоть и облегчены магией, но всё же набитые многочисленным содержимым, получились объёмными. А посмотреть было на что. Небо от экспериментов недомагов пестрело разноцветными кляксами, слева фиолетовым, справа жёлтым, впереди розовым, где-то мерцало всплохами, а где-то вообще на землю спускался пепел. Упс, кто-то что-то спалил. То тут, то там сияли вспышки магии, похожие на разряды молнии. Территория была очень большая. Мы шли по главной аллее, которая проходила по парку. Но даже по деревьям, что стояли вдоль дороги, можно понять, где мы оказались. Кто-то неудачно помогичил, и на ёлке выросли дурно пахнущие цветы дурмалиса. Мы поспешили пройти мимо, зажав нос. На высокой эльфийской туевине откуда-то взялись сосульки. и Я даже не удержалась, потрогала ледяные и не тают при этом. Зелёный кустарник ивленнии приобрёл радужную окраску, привлекая к себе многочисленных бабочек. Сквозь деревья и кустарники вдалеке был виден огромный пруд. На нём ребята занимались сотворёнными водными элементалями, раздавались весёлые и азартные крики, По вспыхнущим глазам янтара я поняла, что ему не терпится присоединиться. Мы загляделись и не заметили, как на нас сверху спикировало что-то большое и светлое. Мы инстинктивно пригнулись, но по макушкам все равно получили. — Что за тхер? — поразился янтар. — Северная сова Грифон, белоснежная, с черными крапинками по пушистому меху звериного тела и крепкими грифоновыми крыльями, Пронеслась над нами, стукнув передними птичьими лапами с когтями и недовольно пробасила «Чего встали, стуканы? Поторопитесь, приёмная комиссия скоро разойдётся на обед!» «Ты, курица белоснежная!» — рассердился, почёсывая макушку янтар. «Летела куда-то! Летит дальше, пока перья не пообщипали!» Я дёрнула янтара за рукав. «Чего нарывается? Вдруг сейчас вернётся клювом добить?» Клюхтомой-ой-ой, говорят, ледяной орех северных пальм только так раскалывает за раз. Да и мало ли чей это фамильяр, может, ректора или будущего нашего декана. Ведь известно, что фамильяр жутко зловредный и пакостный характер имеет, вбирая в себя отрицательные черты характера хозяина. Потому ужиться с ним могут далеко не все маги, да и уровень силы должен быть высокий чтобы постоянно держать под контролем магическое существо, желающее заняться вредительством и имеющее на это магические силы. Поэтому, чтобы заиметь себе фамильяра, надо пройти аттестацию, которая включала в себя психологические и магические проверки. Поэтому маги моложе 50 лет редко имели фамильяров. Исключение – ситуация, когда магическое животное находится на грани смерти и только привязка к магу его спасает. Тогда, если после этой привязки магическое существо само, по собственному желанию, признает мага своим хозяином, в виде исключения оно признается фамильяром. Но подобное случается крайне редко. Ни одно разумное магическое животное не признает кого-либо своим хозяином. Я о таких случаях знала только по летописям, Там герои со спасенным от гибели магическим животным проходили огонь, воду и горные лабиринты, становились родственными душами, и тогда герой маг заполучал преданного фамильяра. В реальности я таких случаев не знала. К нашему счастью, сова Грифон не обратила внимания на глупых студентов, полетела дальше и влетела в раскрытое окно третьего этажа главного корпуса. Уже почти подойдя к зданию, мы увидели, как на лужайке группа студентов под руководством преподавателя эльфа, статного и красивого, между прочим, работала над созданием маленьких каменных големов. Из трех небольших волонов размером с арбуз студенты создавали големов и контролеры отправляли в очерченный круг для борьбы. Там големы боролись друг с другом, а зрители азартно делали ставки, кто кого победит. Эльф ухмылялся, глядя на нетерпеливых и возбужденных учеников. Страсти там кипели нешуточные. Нам тоже хотелось посмотреть, но, увы, надо было спешить. Оставалось надеяться, что в Академии всегда так нескучно, и подобных развлечений впереди будет еще много. Мы засмотрелись на это представление и наткнулись на девушку, перегородившую путь. Рыжая, конопатая, с большим носом и ореховыми глазами, со смешливым лицом и даже меньше меня, ростом, она завороженно смотрела на эльфа-преподавателя. Так смотрит ребёнок на игрушку, которую долго выпрашивал у родителей. Или сладкоежка на диете на сладости. «Эльфа, что ли, никогда не видела?» — бросил янтар, сумка которого зацепилась за одну из брошенных на дороге багажных сумок девушки. «Нет!» Восхищенно прошептала девушка. «Из какой ты деревни?» Презрительно сощурившись, поинтересовался Янтар. «Из Шаболдина!» Не отрываясь от созерцания, машинально ответила девушка. «Это где такое?» Приглянулись мы в недоумении. По географии у меня была твёрдая пятёрка, что неудивительно, путешествовала я много, но такого населённого пункта не помню. «Это не здесь, это на земле, то есть на Терре!» Отмахнулась девушка, мы мешали ей, отвлекая от эльфа. «Ты попаданка!» — присвистнул поражённый янтар, и мы все втроём с любопытством уставились на девушку. «Стеры!» Я покопалась в памяти. «Да это же безмагический мир! Ужас какой, бедненькая, как она там вышла-то!» Я с жалостью посмотрела на девушку. «Терра, это ведь мир без магии!» Тоже вспомнил и поёжился янтар и в его взгляде тоже проскользнула жалость. Тем временем эльф, у которого от внимания попаданки задергался глаз, что-то сказал серьёзному пареньку, наверняка старости они всегда все такие унылые, и поспешил смыться. И девушка, разочарованно вздохнув, повернулась к нам. «Да, у нас нет ни магии, ни магических существ, эльфов тоже нет, только люди». «Страх какой!» — прокомментировал Янтар. «Да не, нормально!» — она пожала плечами. «Только вы не понимаете, попасть сюда и увидеть магию — это одно. Но увидеть живого эльфа — это... Это как попасть в ожившую сказку, хотя вы сами в сказке живете. Как вам меня понять?» — махнула она рукой. «У вас и сказок-то нет, наверное». «Почему нет, есть?» — обиделся Янтар. «Мы не сказка, мы реальный мир», — улыбнулась я. «А у вас в сказках эльфы есть? Откуда ты про них знаешь?» «Да, и эльфы, и гномы, и орки, и драконы, и хоббиты». «Кто?» — переспросили мы удивленно. «Хоббиты — такой карликовый народ с голыми волосатыми ногами», — пояснила она. Янтар заржал, услышав такое описание, я тоже улыбнулась. «Как интересно! У нас таких нет! Кто у вас ещё есть? Пойдём!» — указала я в сторону крыльца главного здания. Пока шли, девушка, представившаяся Люсей, перечисляла всех мифических и сказочных существ, которых могла вспомнить. «Ну, эльфы ещё прекраснее, чем в описаниях!» Снова вспомнила она о своём одевичьем. Смотрела бы и смотрела, любовалась и любовалась. Насколько прекрасны идеальные черты лица. Янтар переглянулся с нами и незаметно покрутил у виска, мол, все, поехала девка крышей. «Я тебя понимаю», — сказал я Люси. «Это как если бы мы увидели фею или единорога». «А что, у вас нет ни фей, ни единорогов?» — насупилась как-то обиженная Люся. «Нет!» — развела Алёра руками. «Вот повезло так повезло!» — недовольно проворчала Люся. «Стать попаданкой и попасть в мир единорогов!» «Зато эльфы есть!» — клянился Янтар. Уж не знаю, хотел ли он приободрить девушку или стало обидно за наш мир, но Люся сразу просветлела лицом и мечтательно заулыбалась. «А феи где?» — всё равно с упрёком спросила она. «Ушли», — ответила Леора, — «в другой мир». «Куда ушли? Почему? Значит, надо вернуть. Может, это моя миссия?» — призадумалась она, прищурившись. «Ведь известно, что попаданцы оказываются в другом мире, чтобы изменить его». «Мы пожали плечами, менять мир никому из нас что-то не хотелось, хотя если бы феи вернулись, это было бы хорошо». Мы оставили Люсю в задумчивости, а сами пошли размещаться в академии. Чтобы появиться перед экзаменационной комиссией, сначала надо было куда-то кинуть сумки. Я рассчитывала на встречу с братом, но его не видела. Зато нас встретил старший брат другого представителя нашей троицы. «Васим не видел?» – спросила я у Кантера, радушно нас поприветствовавшего. «Он с Едвигой целый день в прятки играет». Пожав плечами, ответил Кантор. Про Едвигу я наслушалась, настойчивая и целеустремленная демонистца, влюбленная в моего брата. Уж не знаю, так ли Васиму досаждала ее любовь, как он говорил. Брат слишком пылко реагировал на упоминание Едвиги. Но, по легенде, он не знал, как отделаться от ее настырного внимания. Значит, спасаясь от ее преследований, он забыл и обо мне. Мило. И что нам с Лерой делать? Янтар от щедрой души предложил нам воспользоваться комнатой брата, даже не спросив хозяина, «Зачем, правда же?» Кантор вежливо кивнул. до распределения можете оставить вещи у меня». Я хотела было так же вежливо отказаться, но Янтар не дал сказать ни слова, потащил за руку за собой. Мы не тратили магию, не зная, какой запас ее нам понадобится при поступлении, а Кантор поднял все наши сумки в воздух и предложил самому отправить весь наш багаж в комнату, чтобы мы не теряли время. Он объяснил, куда нам идти, и пообещал Янтару вскоре вернуться и поддержать его. Мне стало чуточку завидно и обидно. Негодяй, Кантор, вон как печется о братье, а мой вечно занят своими делами. Но я зря ругала Васима. Вскоре он появился под дверями аудитории приемной комиссии в компании Эйдена и Кайла. Они шумно ворвались в толпу, распихивая нервных абитуриентов и заключили нашу троицу в объятия. Васим лишь демонстративно скривился при виде кантора, который уже вернулся и составил нам компанию. Но тот благоразумно отошел, дав нам поприветствовать друг друга. «Ну и толпа!» — присвистнул Васим, оглядываясь. «Это потому, что в последний день. Вечно ты, фейка, до последнего тянешь!» Со смехом укорил он меня. Как будто это от меня зависело. Я обиженно выпятила нижнюю губу. Ладно, не дуйся, я пошутил. Рад, что папа смилостивился. Я тоже. Встрял Кайл, широко улыбаясь. Улыбка до ушей не сходила с его лица с того момента, как он меня увидел. Так кот смотрит на сливки, уверенный, что они ему достанутся. Не папа, а магистр Эрвиндель посодействовал, поправила я. Круто кивнул Васим. «Знаешь, на какой факультет попадёшь?» «Надеюсь, на наш». «Надеюсь, на стихийный», — одновременно сказали мы с Кайлом. И он улыбнулся ещё шире, хотя казалось, это уже невозможно. Я поймала мрачный взгляд Кантера, и он тут же отвернулся. «Я буду тебе помогать», — между тем довольно продолжал Кайл. «Помогать или отвлекать?» — хмыкнул Васим. «Давай-ка, Кайл, полегче». Включил он старшего брата. «Ты слишком наседаешь на фейку!» Я благодарно улыбнулась Васиму. Кайло же недовольно переключился на моего брата, начав пререкаться. Я заметила, как девушки очереди бросают заинтересованные взгляды в сторону парней в нашей компании. Ну да, маги-старшекурсники, да ещё и с внешностью все как на подбор. Большинство стреляли глазками в кантеры Васима, Но Эйден с Кайлом были не обделены вниманием. Одна девушка, смущаясь и краснея, кидала взгляды в сторону Янтары. Я ткнула в бок Алиору, показав на девушку. Подруга понятливо кивнула и сдав смешок. Народу действительно оказалось много, и многие, как и мы, были с группой поддержки. В толпе я заметила Люсю, которая во все глаза смотрела на представителей разных рас. Даже рот приоткрыла от удивления. «Бедная девушка, столько потрясений за короткое время. Не представляю, как бы я на её месте переварила всю свалившуюся на меня информацию. Попасть в чужой мир, с другими законами, да и ещё и в одиночестве — бра-ужас!» Я приветливо помахала рукой девушки, приглашая присоединиться. Но она засмущалась нашей маленькой шумной толпы, Тоже приветливо махнула и, бросив застенчивый взгляд в сторону моего брата, отвернулась. «Ах, ну да, лицом мой брат пошёл в предков с эльфийской стороны. Только черты лица и золотистые волосы, которые он ненавидел и обрезал под корень, от эльфов и достались. Тело, как у крепкого орка. И ум и характер. Ладно, не буду. Тем более сама такая. В общем, бедные эльфы». Прикрываясь как щитом их благородной внешностью, всем остальным мы эту расу позорили. Глядя на наши невинные красивые мордашки, мало кто мог учуять подвох, который ожидал при более длительном знакомстве. Поэтому никогда, слышите, никогда не ведитесь на внешность, она бывает обманчива. Мы тому пример. А Леора снова начала нервничать ещё задолго до того, как очередь перед нами иссякла. «А вдруг я не пройду? А вдруг меня не возьмут?» Вздыхала она и грызла ногти. Я стукнула её по пальцам и попросила Васима отвлечь подругу. Брат начал рассказывать смешные истории из учёбы, и мы даже смогли посмеяться, расслабившись. Люся вышла из приёмной озадаченная. «Ну что, поступила? Куда?» Подёргала я её. «Поступила на факультет ментальной магии». Она подняла растерянный взгляд на меня. «Ты не рада?» — не поняла я. «Да нет, просто озадачена. Я была уверена, что попаду на целительский. Я на врача училась дома. Уже интернатуру проходила», — с гордостью поведала Люся. «Родители были врачами». Тут она сникла, упоминание о родителях вызывало у неё печальные эмоции. «В общем, неожиданно это», — закончила девушка и шёпотом спросила, кивнув в сторону двери. «А они никогда не ошибаются? Ошибки быть не может?» «Нет», — рассмеялась я, — «сила сама определяет, где тебе учиться. Приёмная комиссия лишь смотрит твой уровень знаний и психологические характеристики, чтобы составить нужную программу и подобрать подходящих кураторов-преподавателей. А магию определяет древний артефакт. Он не может ошибиться, заверила я ее. «Какие вы тут все уверенные!» — поразилась люся «В мире, где все возможно благодаря магии, есть место чуду, утверждает, что эта магия работает как часы, «Ну, это, мягко говоря, странно и нелогично. Ладно, пошла я устраиваться дальше в доканат Тебе и твоим друзьям удачи», — сказала эта странная девушка и побежала дальше. «Спасибо», — пробормотала я ей в спину. А я пропустила вперёд, надоело её нытьё. «Надо быстрее решить этот вопрос, и всё». Янтар прошёл перед нами, он, как и планировал, попал к стихийникам. Но это было ожидаемо, у Янтара сильна огненная стихия. Кстати, я так и не узнала, на какой факультет попал Кантор. Наверняка к некромантам. Они и должны быть такими в моём представлении, мрачными и независимыми. Хотя, может, тоже к стихийникам. Уровень магии высокий, всеми стихиями владел одинаково хорошо, не отдавая предпочтения ни одной. А Леора вышла посветлевшей и тоже немного озадаченной. «Ну что?» — поторопила я её, так как мне уже пора было заходить. «К иллюзионистам!» — удивлённо выдохнула она. «Интересно!» — тоже озадачилась я. «Но мне надо было идти, и я успела только шепнуть, чтобы подруга дождалась меня тут».